совы На всяком параде, и на нашем тоже, должен быть четкий порядок, должна соблюдаться строгая последовательность и очередность. Но мы позволим себе ее нарушить. После дневных хищных птиц пройдет отряд сов, или, как они раньше назывались, ночных хищных птиц. На первый взгляд это как будто бы и логично, и те хищные птицы, и эти. Их бы вообще объединить, но именно потому, что объединить их никак нельзя, именно потому, что они совершенно различные птицы, мы и пропустим сов вне очереди, вслед за дневными хищными птицами, чтобы разница между ними была и нагляднее, и понятнее. Хищные птицы питаются в основном теплокровными животными. Совы тоже питаются главным образом теплокровными. Явное сходство. У хищных кривые сильные клювы и острые когти. У большинства сов тоже. Есть и другие сходные признаки. Все это могло бы служить поводом для объединения их. Но помимо общего, слишком много и несожёго, даже иногда диаметрально противоположного у этих двух групп птиц к тому же происхождение. У птиц одного отряда, как мы знаем, кроме каких-то сходных моментов в анатомическом строении и в образе жизни, должны быть пусть хоть очень отдаленные, но все-таки общие предки. У сов и хищных птиц таковых нет, и не было даже в очень и очень древние времена. Поэтому их нельзя объединить в один отряд. Даже идти друг за другом они не должны если придерживаться строгих правил. Мы в этом убедимся, когда, пусть коротко, но познакомимся с совами и их ближайшими родственниками сипухами, входящими в тот же отряд, объединяющий 134 вида, по мнению одних ученых, и 144, как считают другие. До недавнего времени сов называли ночными хищными птицами. Уже в самом этом определении заложена ошибка, свидетельствующая, как плохо люди знают сов. А ведь совы издавна занимали определенное место в сознании людей. Еще 17 тысячелетий назад сова, видимо, так поразила воображение художника, что он изобразил ее на стене пещеры. Недавно это изображение было найдено на стене пещеры на юге Франции. Вспомним изображение сов у древних египтян и у древних китайцев, там сова была символом богатства. Вспомним птицу мудрости у древних греков, вспомним многочисленные легенды и поверья, связанные с этими птицами. Вспомним, наконец, художников, и не только первобытных, художников возрождения, например, Микеланджело его статую ночь. Скажем и о художниках современности, сову любил писать Пабло Пикассо, его знаменитая литография «Великая сова». Любит образ совы и крупный американский художник нашего времени Леонард Баскин. Ученые давно знают этих птиц. Еще Аристотель описал два вида сов, а Линней Уже перечислил 50 видов. И тем не менее, сову человек знал, да и сейчас знает очень мало. До сих пор она окружена ореолом таинственности. До сих пор о ней рассказывают легенды. И даже научные легенды существовали до последнего времени. Одна из самых распространенных — сова видит только в темноте, днем она слепа. Так ведь и зоологи думали долгое время. Совы действительно охотятся ночью. Но не все. Некоторые днем. А как же может быть иначе? Ведь совы распространены по всему миру. Нет их только в Антарктиде. И некоторые живут на севере, где полгода продолжается день, и столько же длится ночь. Но и те совы, которым не приходится делить год на две половины темную и светлую, прекрасно видят днем, много лучше человека. Ночью же зрение совы так обострено, что она становится зорче других птиц во много-много раз. Вообще глаза совы — уникальный инструмент. Совы — единственные птицы, у которых оба глаза расположены рядом, а не по бокам головы. Если учесть, что лицо у совы плоское, и на нем рядом со сравнительно небольшим клювом два огромных круглых глаза, понятно странные впечатления которые она производит. Но дело не только во впечатлении. Глаза птицы, помимо их расположения и величины, а они гораздо больше, чем мы думаем, невидимая оборотная часть глаза совы много шире, Еще и неподвижны, заклинены Сова не может скосить глаза. Плохо кажется иметь такие неподвижные глаза, но это только кажется. Угол обзора каждого глаза совы равен 160 градусам. Зачем птице скашивать глаза, если и так все видно? А ведь она еще и голову может повернуть как угодно — даже так, что без особых усилий увидит свою спину. Более того, некоторые совы способны поворачивать голову на 270 градусов. В общем, со зрением у совы все в порядке. Если не считать, что она дальнозоркая, вблизи видит плохо, а совсем близко не видит ничего. Но зрение лишь часть уникальных приспособлений, которые имеются у совы. Еще есть слух он тоже феноменален. Раз в пятьдесят острее, чем у человек. И к тому же радарного типа. У сов, единственных птиц, есть ушные раковины. Это твердые кожистые складки, окруженные очень упругими перьями. Вообще, все перья на голове совы устроены так, что направляют звуки в ушные отверстия. Сами уши расположены несимметрично что тоже не случайно, такое расположение помогает птице перенговать звуки. Считают, что совы способны воспринимать и ультразвуки, и тепловые лучи, то есть слышать совершенно неслышимое для человека. Например, бегущего по стволу дерева небольшого жука или пробегающую под довольно толстым слоем снега мышь. Возможно, сова действительно слышит мышь, или чувствует ее тепло. Сама же она летает абсолютно беззвучно, что тоже было поводом для разных суеверных измышлений. Оперение совы устроено так, что гасит звуки, производимые самой птицей при полете. Поэтому сова появляется бесшумно, как тень. Просто нереальное зрелище. Таковы некоторые признаки сов, которые отличают их от хищных птиц. Но есть и другие. Например, хищные птицы, поедая добычу, отдирают куски мяса, ощипав предварительно свою жертву, не глотают крупные кости, за исключением бородачей. Совы глотают все, и перья, и кость Крупную добычу, которую не могут проглотить, рвут на куски, но все равно не чистят. Только филин — исключение, он иногда очищает добычу Совершенно иное отношение у сов и к гнездостроительству. Гнездостроительством совы пренебрегают, делают гнездо кое-как, очень примитивно. У хищных птиц так устраивают гнезда только соколиные. И к птенцам у сов отношение иное. Кстати, их птенцы — появляются на свет слепыми и глухими, у хищных птиц слышат и видят с первого дня. Птенцы усов разновозрастные. Яйца эти птицы откладывают не одновременно, а с перерывами. Вообще-то это не такая уж редкость. Некоторые другие птицы поступают так же, но у сов особенно большие перерывы, иногда недели две. А так как сова начинает насиживать, отложив уже первое яйцо, то и птенцы в гнезде очень разновозрастные. Одни уже оперившиеся, а другие еще в пуху. Оперяются птенцы сов тоже не так, как птенцы остальных птиц. Обычно у птенцов пух сменяется перьями, у совят же первый пушок не выпадает, а продолжает расти. Вот и сидят в одном гнезде, Уже оперившиеся и еще в первородном пуху птенцы. Это вроде бы неудобно родителям, а на самом деле только так и могут выжить их совята. В гнездах некоторых сов бывает иногда по десятку яиц, и одновременно кормить всех птенцов родители не в силах, а так одни уже кормятся, другие еще в яйце. Старшие согревают яйца, когда родители улетают за кормом. Затем, когда младшие появляются, старшие их охраняют. Да и корма единовременно нужно не так много. Разновозрастные птенцы едят не одинаково. Сидят в гнездах птенцы недолго. Едва оперившись, вылезают и начинают бегать. Охотиться еще не умеют но в гнездо не возвращаются, ночуют где-нибудь поблизости, писком сообщая о своем местонахождении. Родители не бросают птенцов, кормят и защищают при необходимости. Таковы некоторые особенности, свойственные всем совам или почти всем. Правил не бывает без исключений. Таковы особенности и одной из наиболее крупных сов, белый, или полярной. Размах крыльев у этой птицы до 160 см, вес 2,5 кг, цвет в основном белый. И второе название, справедливое, живет на севере, гнездится в тундре. На зиму обычно не улетает в теплые страны, но от мест гнездовья отлетает, кочует, иногда откочевывает достаточно далеко. Перья на лице растут так густо, и они такие длинные, что почти закрывают клюв. Растут перья и на ногах, тоже густые и длинные. Похоже, что сова ходит в валенках. Гнезда, как и у большинства сов, у полярной нет, просто ямка, в ней яйца а количество каждый год разное может быть 3-4, а может и 11-13. Зависит это от леммингов. Много леммингов в гнезде максимальная кладка, мало – минимальная, а то и вовсе не гнездятся в плохой год полярные совы. Конечно, ловят они не только леммингов, ловят зайцев, пищух, горностаев, охотятся и на птиц, особенно в период выкармливания птенцов. Охотится белая сова с земли, сидит на каком-нибудь холмике и выглядывает добычу. Увидела, взлетела и схватила ее. Иногда после долгого безрезультатного ожидания начинает облетать свой охотничий участок в поисках добычи. Полет у нее медленный, при этом она трепещет крыльями, как пустельга. Перья на крыльях у этой совы жесткие, поэтому полет не такой бесшумный, как у других, но зато белая сова при необходимости может лететь быстрее, чем другие. Как бы в противоположность полярной — пустынная совка. Полярная живет на севере, пустынная, как видно из названия, в зоне пустынь, в СССР, в Средней Азии, а за пределами нашей страны — в близлежащих странах. это маленькая сова вес она около ста граммов и питается в основном насекомыми. У сов это тоже не редкость, как и у хищных птиц. Птенцов выводит в чужих гнездах или в дуплах деревьев. Поскольку пища у нее по своему количеству относительно стабильная, то и количество птенцов постоянное, их обычно 4-6. Пустынная совка, как и другие совки, тоже, конечно, сова но названы совками потому, что они небольших размеров. Вот этих небольших сов ученые назвали совками. Все совки, строго ночные птицы, живут главным образом в местах, где есть лесная растительность и широко распространены по всему свету. В нашей стране, впрочем, и по всей Европе, во многих местах Азии и в Северной Африке, Наиболее распространена совка обыкновенная, которую часто называют еще сплюшкой. Она маленькая, еще меньше пустынной, весит граммов 80. У нее хорошо заметны ушки на голове. Питается в основном насекомыми. Мелкие птички и грызуны — редкость в рационе сплюшки. Летать начинает в сумерках, и о ее присутствии можно узнать по характерному крику «сплю, сплю!» Летает всю ночь до утренней зари, за что, возможно, и получила еще одно имя — Зорька. А может быть, за то, что летает и на вечерней заре? Как и другие совы, своих гнезд не устраивают, селятся в чужих или в дуплах. В Южной и Юго-Восточной Азии живет восточно-азиатская совка и ошейниковая прозванные так за своеобразный светлый ошейник на горле, самая крупная из совок. Есть и другие. Жизнь их укладывается в схему жизни всех сов. Несколько отличается от всех сов лишь ястребиная. Живет она и в Европе, и в Америке, и в Азии. Но только в зоне таежных лесов. Размах крыльев ее примерно сантиметров 80, см, вес до 370 граммов. Немного похожа на ястреба окраской, отсюда видно и название, но повадками, голосом, полетом похоже на сокола. Главное отличие ястребиной от других сов — дневной образ жизни. Гнезда устраивает на деревьях, чаще всего в дуплах. Еще одна группа сов называется сычами. В Центральной и Южной Европе в северной африке в азии повсюду где распространена эта птица, она предпочитает открытый ландшафт. ее можно встретить в горах в пустынях на равнинах. Уживается она и рядом с человеком, особенно на севере. Это относится в первую очередь к обыкновенному домовому сычу. Не очень крупная птица имеет размах крыльев до шестидесяти пяти сантиметров и весят примерно граммов 160-180. Домовый сыч гнездится часто вблизи человека, даже на чердаках домов, в скирдах соломы, в каких-нибудь ямках, углублениях, где можно отложить 4-5 яиц и вывести птенцов. Эти птицы охотятся ночью, но могут ловить грызунов, насекомых, присмыкающихся, а иногда и птиц днем. Домовый сыч — птица оседлая. И махноногий сыч — тоже оседлый. Прозван так за то, что лапы у него сильно оперены. У живущих на юге не так сильно. Распространен махноногий сыч широко, живет в Европе, Азии, Северной Америке. Но только в зоне хвойных лесов. В северных районах — дневная, а в южных — ночная птица. Ну, коль скоро маленькие совы называются совками, — Маленькие сычи могут называться сычиками. Так оно и есть. Сычики действительно маленькие, а самый крошечный из них и вообще самая маленькая сова — сычик-эльф. Он живет в пустынных местностях США и Мексики. Длина этой птички 12-14 сантиметров, вес 50 граммов. Она прекрасно помещается в гнездах, выдолбленных мелкими дятлами. Птичка спокойная, иногда селится компаниями с другими сычками, иногда даже вместе с хозяевами дупел, дятлами и как-то уживаются. Питается сычек насекомыми, а живет исключительно в зарослях гигантских кактусов сагуаро. Еще раз нарушив порядок и воспользовавшись тем, что мы находимся в эту минуту в новом свете, Пропустим вне очереди на нашем параде кроличью сову. Она тоже маленькая и называется кроличьей, потому что часто селится в норах луговых собачек, а иногда и кроликов. Живет она, правда, и в пещерах, и даже в норках собственного изготовления. Там выводит птенцов. Когда детишки подрастают, они вылезают из норки, поджидают родителей, сидя у входа, и обозревая окрестности. При малейшей опасности или подозрении на опасность совята прячутся в нору, и оттуда немедленно раздается змеиное шипение. Шипят, конечно, совята, но их шипение так похоже на змеиное, что служит им надежной защиты мало кто захочет связываться с ядовитыми змеями. И в восточном полушарии есть сычек-малютка, воробьиный. Он немного крупнее эльфа, длина до 17 сантиметров, но тоже маленький, величиной с кроличью сову. Живет он в хвойных лесах Северной Америки, Европы и Азии. Гнездится в дуплах, охотится днем, в сумерках и на рассвете. Пища главным образом грызуны — но ловит он и множество насекомых, часто мелких птиц. Ловит больше, чем может съесть, но не из жадности или кровожадности. Воробьиный сычик — птичка хозяйственная, имеет вторую квартиру, вернее, не квартиру, а склад, где у него запасы на зиму. Тут надо отметить одну любопытную деталь поведения этого сычика. Многие совы, как, впрочем, и другие птицы, уже прошедшие перед нами, моногамны, то есть образуют прочные пары на годы или даже на всю жизнь. И если расстаются на зиму, то весной встречаются на гнездовье, либо как-то иначе отыскивают друг друга. Воробьиные сычки тоже примерные супруги и не расстаются даже зимой. И кладовую свою наполняют вместе. И пользуются запасами тоже вместе, хотя могут и по отдельности. Это не вызывает возражений у партнера. Среди сов есть группа птиц, которая называется неясыти. Говорят, что название это произошло от слова «ненасытный». Может быть и так, может и не так. Но птицы эти действительно прожорливы хотя и другие совы не страдают отсутствием аппетита, отличаются неясыти довольно рыхлым оперением и тем, что пальцы у них оперены до самых когтей. Это птицы ночные, живут в лесах. Основная их пища — грызуны, но хватают и других животных, которые им попадутся. Неясыти охотятся только на земле, Птицы эти оседлые и сравнительно крупные. Обыкновенная или серая неясыть, при размахе крыльев более метра, весит около килограмма. Длиннохвостая неясыть, у нее действительно длинный хвост, немного больше обыкновенной. Бородатая неясыть, самая крупная, свое имя она получила за черное пятно под клювом, бородку. Размах крыльев около полутора метров, вес — до килограмма двухсот граммов. Образ жизни неястий, в принципе, такой же, как и у сов. Внешность у всех сов довольно типичная, и спутать их с другими птицами очень трудно. Сами совы схожи между собой, отличаются размерами, окраской, но основные признаки общие. У некоторых сов имеются уши, то есть пучки перьев по бокам головы, напоминающие уши. Но это не те слуховые перья, о которых мы говорили, и которые помогают совам улавливать звуки. Это просто своеобразные украшения. За эти уши сов, имеющих такие украшения, объединили в группу ушастых. Есть у них и другие отличительные признаки — длинные крылья и хвост, относительно слабые клювые ноги, стройное сложение, пальцы ног у ушастых сов оперены до когтей. Ушастых сов несколько видов, но перед нами пройдут только два. Это, во-первых, ушастая сова, распространенная в Европе и Америке, и пропустить ее нельзя. Какой уж парад ушастых сов без самой ушастой совы? Во-вторых, болотная сова. Ушастая — настоящая ночная птица. Днем взлететь может лишь в самом крайнем случае. Даже при приближении человека — она не взлетит. Зато ночью очень подвижна, деятельна, энергична. Деятельность ее заключается в ловле грызунов, за что эта птица может быть причислена к одной из самых полезных ночных птиц. Болотная сова — едва ли не единственная сова, которая строит гнездо. Гнездо, правда, немудреное, но ведь для сов и это необычно. Отличается она от ушастые чуть большими размерами, И гораздо менее заметными ушами по полезности они пожалуй равны ну если мы заговорили об ушах то необходимо предоставить место и филину филины самые крупные из всех сов размах их крыльев чуть ли не два метра вес больше трех килограммов это они ухают и пугают по ночам людей это о них рассказывают всякие небылицы С ними связаны разные поверья. Например, казахи, туркмены и некоторые другие народы считают, что перья филина уберегают от дурного глаза. Древние германцы верили, что крики филина — это крики умерших людей, превратившихся в духов и охотящихся под покровительством дикого охотника, бога бури Вотона. Действительно ухают филины страшно. И даже зная, что это филин, услышав такой крик ночью в лесу, невольно поежишься. А ведь это всего-навсего его любовная песня. Что делать, если он иначе не умеет? Люди бы должны были это понять. Так же, как понять, что филин очень полезная птица, уничтожающая множество грызунов. Но люди этого не понимали. Они истребляли филинов так же, как и других сов, всюду, где могли. В результате птица во многих странах стала редкой. Вообще же филины достаточно широко распространены по земному шару, живут в лесах, в пустынях, на равнинах, в горах. Пржевальский обнаружил гнездо филина на высоте четырех тысяч метров. Однако не все филины питаются грызунами. Некоторые рыбой но эти выделены в особую группу рыбных филинов или рыбных сов. В нашей стране на Дальнем Востоке живет рыбная сова, размерами превосходящая даже филина. Все прошедшие перед нами совы относятся к семейству настоящих сов. Второе семейство отряда сов — сипуховые небольшое В нем всего одиннадцать видов. отцов они отличаются тем, что птенцы имеют два пуховых наряда. Вспомним, что у сов один. Они стройнее, чем совы, и голова у них не такая круглая, хотя тоже совиная. Уши сепух, расположенные неассиметрично. Распространены сепухи очень широко. Нет их только в Антарктиде, на крайнем севере, в Сибири и в Новой Зеландии. Сипухи часто держатся вблизи человека, живут на чердаках, на колокольнях, в сараях, в каких-нибудь развалинах. И гнезд не делают, в лучшем случае устроят его в дупле. А если где-нибудь на чердаке, то просто на голых досках отложат яйца. Там же и малыши сидят. Сипухи дважды в год, для сов это исключение из правил выводят птенцов. И нередко случается, что второй выводок бывает поздней осенью, а то и зимой. Мамаша, если случается вывести птенцов осенью или зимой, недели две не отлучается от новорожденных, прикрывает их собой, греет. Потом малыши греются друг об друга, сбиваясь в плотный комок. Появление птенцов осенью или зимой зависит у сепух от наличия корма, мышевидных грызунов. Много их и выводка будет два, мало — один, а то, возможно, неполный. Обычно в кладке шесть-восемь яиц, в мышиные годы — до десяти, а в неурожайные на грызунов — 4 Как правило, сепуха на зиму не улетает, птица оседлая, но, случается, откачевывает из голодных мест. Птица эта очень полезная, и ее надо всячески охранять.